— А коли проиграешь, со мною дерешь! — довольно расхохотал за любовь и хлопнул его по плечу. — По рукам, колдун! — Ой, с тобой мыслью дорога веселее будет, а то и перемолвиться толком не с кем. Надо только прикинуть, какие товары брать, что там за племена обитают, чем богаты, чего им не хватает. — Ну, — зачесал в затылке Олег. — Во-первых, помнится, леса там в Верховьях густые, так что мехами их, скорее всего, не удивишь. Камней там должно быть много разных. Урал все-таки. Драгоценные, полудрагоценные, азбест. — Больше сходу не скажу. Специально теми местами не интересовался. Так, по верхам всякого нахватался. — И на том спасибо, — задумчиво молвил купец. Коли им механик к чему, может, у них цены пониже. Все едино, через Хазарское море вертаться. Можно и в персидские порты заскочить. Самоцветы тоже неплохо. Индийские больно дорогие. А тут глядишь с объем цены. асбест это что такое? Ткань каменная. С виду кори хорошо сделана. На обычное полотно похоже. Но в огне не горит совершенно. На азбестовых кружевах мясо над костром жарить можно. И никакого вреда им не будет. Даже не испачкаются. Жир-то выгорит. А вернусь е. Жадно блеснули глаза любовода. Разбест, поручаюсь. Что касается кружев, то уж какие руки с нитями работали. У иных из шелка одна ветошь получается, и та плохая. «Бедон, а ты просто клад!» — тихо заметил купец. «Коле князь в пору посадит украду!» Хлопнула дверь, в трапезную заглянул русый александр «Хозяин!» — ехидно ухмылился он. «Дозволь словом наедине перемолвиться!» «Извини, ведон, отойду ненадолго!» — поднялся купец. Однако второй раз Олег увидел его уже поздно вечером, когда мир полностью ушел во власть с речи, и только мерно коптящие масляные светильники удерживали возле себя небольшие круги желтоватого полумрака. Не постучавшись, Любовод ворвался в горницу, рыкнул на Урсулу. — Пошла вон! — ухнулся на лавку рядом с Олегом. — Не спишь, Бядон? — «Сплю!» — хмыкнув на глупый вопрос, расстегнул пояс середин. «Не видно, что ли?» «Ведун! Что за девка? Ведун!» ну, — краше не видел никто. Она в светелке, без красоты наведенной была, а все едино красна, а козыря алая. Руки, как пирожки, губы к ним так и тянутся, щечки бархатные. Губы, как малина, сладкие. Ой, Лада, ведун, как она красива! Словом, с нею первым перемолвился, А как всю жизнь рядышком провел душа в душу. Но она меня без слов понимает. По взгляду мысль читает любую. Веришь, ведун, раз сошлись, Он не расстаться было, Пока матушка ее не встревожилась, Что зорюшка моя к ужинам выходить отказалась. Пришлось прятаться, да уходить опосля. В шаге друг от друга сидим, а руки, как сами навстречу друг другу, тянутся. И говорим, и говорим, а глазами уж вместе соединились. А. О чем говорили-то? Олег едва не улыбнулся по-детски ненаивной влюбленности приятеля. О чем? — попытался вспомнить любовод. О, о соловьях вроде. Ох, ведун! Купец порывистый обнял середина. Вовек тебе не забуду совета доброго. Знаю ныне, знаю, что за жену беру. Нет более сомнения. К такой супружнице с любого конца света тянуть будет. Ради нее любое море и океан переплывешь. Для нее главный сокровище сбережешь, к ногам бросишь. А чего ты молчишь, ведун? Ну, скажи что-нибудь. А чего тут сказать? Пожал плечами Олег. Завидую. Такой страстью в жене воспылать великое счастье. А то ведь бывает в того влюбишься, Кому не только прикоснуться, Кого даже видеть издалека изредка удается. Кто другому телом принадлежит, и никаких шансов у тебя нет. А тут твоя она, Любовод, твоя и никого более. Делать-то, делать что теперь? Спать ложится, Любовод. прошлая эта ночь бессонной прошла, а поутру я к Елаге схожу, разузнаю, что у него за настроение. Мыслишь, не по нраву мог прийтись. Мыслю по нраву от начала и до последней минуты. В охмелю не буянил, по бабам не рвался, а дело прибыльное обсуждал. Сам ухватистый, отец богат, дело у вас вырисовывается общее. Чего тут, может быть, не по нраву? Твоя будет, Зарислава, твоя до последнего ноготка. Иди спать ложись, она к тебе во сне явится. Правду ли чеш ведон? Правду, правду. Ну, ну тогда я пошёл. Любовод ещё раз обнял Олега да так, что кости хрустнули, и заторопился из горницы. Долгожданный ледоход стал для Углича поводом к новому празднеству. Народ вынес столы на улицу, перекрыв всякую возможность передвигаться по городу. Все ели блины, густо поливая их янтарным тягучим медом. Каждого прохожего чуть не силой волокли к столу и не отпускали, пока он не съест хотя бы пару блинов. В честь бога Хорса и в честь пришедшей весны. хмельные напитки пили просто так. А после полудня настало время лихаческого соревнования. Кто быстрее? С берега на берег по льдинам перебежит. Желающих нашлось немало, причем никто, к удивлению Олега, не утонул. Правда, пятеро в воду все же провалились. Победителя пределял лично князь Всеволод, пришедший на берег со всей свитой. Трое бояр помоложе даже поучаствовали в гонках и не провалились, ну, хотя особых достижений не выказали. Шустрее всех оказался вихрастый мальчуган, промчавшийся от берега до берега словно посуху. Он и получил из рук правителя кинжал с узорчатыми ножнами. Глядя на все это, Олег надеялся, что суд, который по срокам должен был состояться на следующий день, отложат. Нет то у людей настроения, чтобы расправы чинить. Но уже поутру к нему в горницу заглянул Елага и внул. «Взбирайся, гость дорогой, до полудня подойти потребно, и ты, девка, одевайся. Коли за хозяином твоим вину найдут, добро его на отдавать придется. Словей, ратин коня твоего приведет, веду налег. За коем ты так и не явился, тут тутошние доброслуги увяжут». Прямо в последний путь провожайте. — Да ты не думай, — смутился хозяин. — Я в честности твоей уверен. По-твоему обернется. Приму с распростертыми объятиями и горницу сию велю не убирать. Вертайся. И за помощь твою благодарен. И для любого до новгородского вижу ты, товарищ Болезский. Всегда тебя видеть рады будем. Токому ныне посуду все в аккуратности делать потребно. Добро все не выложишь, неладные заподозрить могут. Сговор, укрывательство ни к чему. Из ворот купца ведун выехал верхом, ведя в поводу двух лошадей, словно собрался в дальний путь. Но на деле проехал всего полторы сотни сажений. Оторвавшись от Елаги, он оказался как бы один пред судом княжеским и народным. Урсула была не в счет. Она, по современным законам, ничем не отличалась от прочих вьюков. Навстречу с Редину примчался, ударив неожиданностью по ушам звон углического вечеряка. На площадь Олег явился одним из первых. Стража его почему-то не ждала, а потому ведун остался при сабле. Стараясь сохранять внешнее достоинства, он помог девочке спуститься на землю, отпустил подпруги лошадям, снял узлы, чтобы не томить без нужды Чалова. Вскоре один из мальчишек, купеческого старшины, привел Толстского скакуна. Олег развьючил его выложив вперед перед тюками трофейный меч садак стеганый халат пусть все видят что судить намерены воина защитника земли и хани случайного бродяжку как и в прошлый раз сперва на площадь подтянулся простой люд потом явились знатные люди а последним устремился в свое кресло князь люди твои где оглянулся он на воеводу здесь они воевода приподнялся махнул рукой протиснувшись с меж знатными людьми на площадь вышли четверо мужчин двое в меховых беличьих плащах, накинутых поверх под широкие пояса оттягивались мечами еще один хоть и без усый юнец был облачен в подвитый горностаем опашень а четвертый, убеленный с бородач, носил опрятный зипун, поверх которого на ремне болтались только небольшой нож и широкий кожаный чехол для ложки. — Лютич, — узнал одного дружинника князь, — доброе, что тебя послали, ты, мужик, разумный. но ну, сказывай, как сыск провели, что видели, что узнали? «Свидетели дела нашего нашли?» «Нашли, княжи, изрядно. Проехали мы весь путь от Углича до Муромских врат и спрашивали во всех дворах постоялых, что на пути встретили, о служивом всем, а также о промысловиках наших. Обращались за советами к Волхвам, молитвы Белбогу о помощи возносили, а также случайным людям». Богами на наш путь посланным, те же вопросы задавали. — Верю. Дело свое делали честно, — кивнул Севолод. — Сказывать, что нашли. — В селении мыске, что от Мурома, в полудне пути княже, нашли мы в постоялом дворе людей многих, что узнали и промысловиков наших, и служивого того. Приметная больно у него невольница. Запомнили ее все, а прочих мужей по иным приметам помнили, коней узнали, ремесло, под келеродом они, слугам дворовым сказывали. А пуще всего запомнилось людям, что меж промысловиками нашими и путникам с невольницей ссора случилось вечером в трапезной. Молвили, едва до драки с обидами не дошло, на силу разняли. В толпе кто-то тихо охнул. Произошло шевеление. Вперед протиснулся выборный от Меховой слободы. За ним опять всхлипывала женщина. — Чего замолк, Лютич? — поинтересовался Всеволод. — А еще, батюшка князь при мне и природичах со слободы Меховой показал хозяин двора постоялого что прямословики наши С самым рассветом в путь тронулись, а служивые с невольницей лишь незадолго до полудня собрались. Посему при всей поспешности догнать их воин не мог. Промысловики налегке шли с серебром токма, а служивые без заводных и с вьюками. — Вот оно каково, оказывается! — вскинул голову Всеволод. — Эй, старшина! как вовремя ты явился ныне слыхал что сказывают бают люди и служивый наш с мужами вашими стакнуться могтоккомма коли они его на тракте караул или они иначе уж не их ли по делу разбойному ныне судить то надобно как и мыслишь ведомо мне княже спокойно ответил тот не наши мужи на чужих конях вернулись А воин сей на их скакуне, посему с них спрашивать пока не за что. А вот служивый пусть прибыток свой странный объяснит. — Хорошо, старшина, спросим. — Это все, что сыскали вы, Лютич?